Богатур и Богдан, улицы Александрии и Невской, 25-й день 6-го месяца, отчий день, день. Просторный и мощный дзепуче Бага, оборудованный всей необходимой аппаратурой, был куда более приспособлен для ведения деятельных мероприятий, нежели скромный, уютный хиус Богдана. Поэтому на сей раз все загрузились в дзепуче Баг за рулем, Богдан с молодой женой на заднем сиденье. Жанна цвела. Положив голову на плечо супруга, она умиротворенно улыбалась и явно ощущала себя в своей тарелке. Ее весьма экзотический и, что греха таить, действительно очень обаятельный муж был при ней. Их бесплатно катали по прекрасному городу, она стремительно погружалась в любимую культуру, а впереди было приключение». Однако сгорбившийся за баранкой Баг буквально всею кожей ощущал, как, несмотря на радость молодой, гложет совесть его напарника. И перед Жанной, и перед наставником храма, и перед законом. Ради торжества справедливости Богдан взял на себя нелегкий груз. Ландсбергис был отслежен на углу Легоузского проспекта, названного так в свое время из уважения к знаменитому литератору и реформатору Сунской династии лигоу И расставанной улицы, где в старину была городская застава и отъезжающие, расставались с провожающими. В последний раз обменивались с ними стихами и чарками вина. Подозреваемый, не обращая внимания на промозглый ветер, размашистой походкой двигался от своего дома к лавочке, торгующей трубочным табаком. «Вот он, злодей!» — Баг первым заметил Берзина. «Смотрите, вот он!» Жанна подняла голову с плеча Богдана и кинула быстрый взгляд сквозь затемненное стекло. «Противный», — убежденно сказала она, то ли от души, то ли, чтобы сделать приятное супругу. «Как шагает бесстыдно», — протянул Богдан, внимательно глядя на остановившегося перед витриной лансбергеса тот разглядывал табаки и вертел в руке складной зонтик. «Походка человека с совершенно спокойной совестью. сворачивая Ечбак!» запуче завернул за угол. Настал черед Жанны. Озорно посмотрев на Богдана, она погляделась в зеркальце, провела помадой по губам и выпорхнула из повозки. Мягко захлопнулась дверца. бак снова тронул запуче и, развернувшись, снова выехал на проспект в шагах в сорока от предполагаемого места действия. Притормозил. Верная, молодица сработала виртуозно, словно всю жизнь только и занималась тем, что навешивала микрофоны-невидимки на разных лиц по тем или иным причинам того заслуживающих. С гордой грацией молодой Лани, проходя мимо погруженного в созерцание Ландсбергиса, она подломилась на высоком каблучке, потеряла равновесие и для обретения Онова была просто-таки вынуждена пару раз взмахнуть руками и ухватиться за стоявшего к ней спиной Берзина. Не ожидавший этого Лансбергес, чуть было и сам не свалился сначала назад, на Жанну, а потом, качнувшись в противоположном направлении, личностью прямиком в витрину, Бак, внимательно наблюдавший за действием, мучимый совестью Богдан, стоило Жанне приблизиться к подозреваемому, несколько малодушно отвернулся, успел ясно представить себе поток осколков стекла и облака, выпущенного на свободу, и взметнувшегося к насквозь отцеревшим небесам нюхательного табака но к счастью до того не дошло лансбергис извернулся и ухватил жанну обеими руками хорошо что богдан не смотрит подумал бак а руки я берзину лично оборву позже жанна же с видом э «Нет, это рановато!» — Ландсбергиса отодвинула. Подозреваемый послушно отступил. «Воспитанный с отвращением», — подумал Бак. И уж тогда между ним и юной чаровницей завязался, похоже, некий разговор. лансбергис что-то тараторил, поклонился Жанне, поцеловал ей на западный манер ручку и даже вручил визитную карточку. Жанна смущенно улыбнулась, что-то ответила и покинула негодяя при первой возможности. Берзин же остался стоять у витрины, потрясенно глядя ей вслед. Зонтик его валялся на брусчатке. Младшая жена Богдана явно произвела на пожилого сердцееда неизгладимое впечатление. Дело было сделано. Бак облегченно вздохнул. «Ну что?» — подняв голову, спросил Богдан. «Как там?» «Порядок», — улыбнулся Бак. Подстраивая аппаратуру, откинул экран Кирулена. «Сейчас проверим». «Все-таки некрасиво, что мы ее не взяли обратно, в повозку». Запоздало принялся расстраиваться Богдан. «Ей, конечно, до смерти интересно, что тут будет», — примирительно ответил Бак. «Но, во-первых, мы можем проездить целый день, а то и всю ночь караулить в зоне слышимости, а во-вторых, нам может срочно потребоваться обсудить тот или иной, связанный с расследованием вопрос, что при ней делать несообразно. И, в-третьих, Фирузея в ее положении не следует оставлять надолго одну». Вздохнув, закончил Богдан. Внутри повозки отчетливо хлопнула дверь и коротко тренькнул звонок входного колокольчика. Потом раздались шаги. «Что угодно прежде рожденному? Продавец!» Ландсбергес спросил пачку ароматического табаку. Голос его раздавался громко и отчетливо. Видимо, Жанна всадила булавку куда-то в воротник. «Ты записываешь?» — от волнения сглотнув, спросил Богдан. Ему вдруг нестерпимо захотелось пить. «Все надо записать, все его разговоры!» «А как же еч Богдан?» — ответил Бак. «Еще бы я не записывал. Даже наш учитель Конфуции говорил, «Благородный муж лишь записывает и передает то, что говорили совершенные мужи древности, и тем умножает гармонию мира», — закончил Богдан и нервно рассмеялся. Ландсбергис, между тем, купил свой табак, поинтересовался ценами на трубки из вишневого дерева, минут пятнадцать обстоятельно и неторопливо беседовал с продавцом о преимуществах трубок с длинными мундштуками перед трубками с мундштуками короткими, а затем покинул лавочку. «И куда его теперь понесло? Мы его не потеряем?» – заволновался Богдан. «Обижаешь, напарник!» Бак вызывал на экран Керулена схематическую карту Александрии, по которой маленькой красной точечкой двигался Берзин. Куда он от нас денется? Некоторое время не происходило ничего существенного. богдан на минутку, выскочив из повозки, купил себе мангового сока и выпил его. Бак выкурил полпачки джунхуа, Керулен послушно записывал дыхание и шаги. Покрышец за пуче снова забарабанил мелкий дождь, и снова пришлось включить дворники. Надежда на то, что сильный ветер разнесет тучи, пока не оправдывались. Позвонила Жанна и сообщила Богдану, что она благополучно добралась до дому, что Фира чувствует себя хорошо, отдохнула и снова продолжает собираться, и что Лансбергес, по его словам, «бывал в Париже». Он пытался назначить мне свидание около медного всадника, всучил свою визитную карточку. «Ах, как это все интересно, дорогой, как захватывающе! Я сделала все как надо, да? Вам его теперь слышно? Какой ужасный у него одеколон! Ты когда домой сегодня вернешься? Ферузе будет учить меня готовить пилав». Ландсбергис, между тем, в одиночестве шлялся по улицам. это он весь день будет прогуливаться». «Нетерпеливо», — сказал Богдан. «Ну, напарник ехидно отвечал ему, бак гася в откидной пепельнице окурок очередной сигареты. Так обычно и происходит деятельное расследование. Бывает, сидишь дни напролет в засаде, чтобы получить крупинку нужных сведений. Это тебе не танские уголовные уложения листать. Раз, два... И ведь еще наш учитель Конфуций говорил что скоро только кошки производят на свет потомство, а благородному мужу неприличествует уподобляться кошке. «Ну да, ну да», — махнул рукой Богдан, — «только время-то уходит, и, быть может, крест». А я однажды почти целый вечер простоял на карнизе, Бак удобнее откинулся на сиденье и скрестил руки на груди, на карнизе за окном у одного нехорошего м -м, преждерожденного на шестом этаже, и ветер дул, между прочим. Может, три-четыре человека в мире способны на такое? И зачем тебя туда понесло? А затем, что этот нехороший человек внезапно вернулся домой, когда я уже совсем было занес ногу над его подоконником. Пользуясь служебным положением, он, видишь ли, присваивал неограненные алмазы. Но осторожный был. Неимоверно. Вот я и решил, с благоволения Шелана, посетить его жилище с целью сбора решающих доказательств. Неофициально посетить. а у него Неучтенный черный ход оказался, но ничего, я упорный, я подождал. Богдан хмыкнул. Ландсбергес зашел в ресторан Кирилл и Мефодий, что на проспекте Вознесения. Ресторан был известен тем, что в нем подавали блюда западной кухни, а половых именовали исключительно «гарсонами» или, на худой конец, «официантами». это такая своеобразная экзотика для любителей этнографии народов Европы. Бак завернул в тихий переулок, в шагах в двухстах от ресторана и остановился. Некоторое время были слышны шумы обеденного зала, звон посуды, приглушенные голоса, негромкая музыка. «Дзержин!» — это Лансбергис. Приветственные возгласы. «Рад тебя видеть, брат! Хорошо, что выбрался. Да о чем ты? В такой день. Ну, проходи, проходи, я тут отдельный кабинет занял, вон там. Как же хорошо, что ты сумел приехать!» «Пошли в кабинет, кажется». «Что за персонаж этот, Дзержин?» — поинтересовался Богдан. Бак уже стучал по клавишам. Из микрофона слышалось, как Дзержин придирчиво заказывает блюдо и напитки. «Так», — он сказал, — «брат». «Так, вот оно. Дзержин Лансбергес, 44 лет, житель Доугавского уезда, промышленник, владеет табачной фабрикой «Лабос Табакос». «О, здоровенная фабрика». На экране Кирулена появился план какого-то крупномасштабного производства, затем несколько красочных фотографий заводских корпусов. Фабрика расположена на берегу речки Лея-Лупе. Близ ее впадение в Даугавахе. Красивые места. Так, пойдем дальше. Родственники, мать, отец, младший брат. Ну, вот круг замкнулся. Младший брат, Берзин, Лансбергес. Дзюй Жень — искусствоведения Ага, братья, стало быть. В ресторане, между тем, случился тост за долгожданную встречу. Голос Берзина звучал как-то уж чересчур взволнованно. Так и виделось, как он искательно заглядывает в глаза старшему брату, уверенный босовитый говорок которого размеренно повествовал о крайней занятости на Ниве производства табака разных сортов и о многочисленных успехах в этой важной области кстати берзин я решил новый сорт назвать в твою честь берзин друм как тебе, а и раскатисто ха ха ха практически варвары задумчиво слушая неестественно оживленную речь ланбергиса старшего и звон бокалов проговорил богдан употребляют крепкие алкогольные напитки в середине дня нет конечно ныне день особенный отчий к тому же братская встреча но все таки а у них там вообще диковато заметил бак Я там, Ейч Богдан, вел однодельца, места красивые, слов нет. А вот люди, не побоюсь этого слова, вороватый народец. Себелюбцы, так и смотрят, где что плохо лежит. Друг с другом они еще ничего по-соседски, а с остальными исключительно по принципу болотных варваров мань. Что твое, то мое, а что мое, то дело не твое». «Слабого всегда толкнут, сильному всегда лизнут что-нибудь несообразное». но «Ну -ну, не знаю», — с сомнением проговорил Богдан. «Я знавал нескольких человек с Золотого побережья, вполне симпатичные, обстоятельные такие. Просто, как бы это сказать, культуры им еще не достает. Ну, оно и понятно. Позже всех присоединились». Он вздохнул. «Ничего, еще каких-нибудь пять-шесть поколений, еще пара веков, и все там у них образуется, и воцарятся полный покой и умиротворение». Братья Лансбергесы, похоже, покончив с ушедшим на первые тосты разгонным графинчиком, спросили у полового уже целую бутылку заморской водки с венской. «Не понимаю я этого», — сказал Бак. Богдан вопросительно взглянул на него. «Ну вот про водку, еч Богдан», — пояснил он, — По долгу службы мне пришлось попробовать множество всяких напитков». Заметив ехидный взгляд Богдана, он уточнил. «Ну, может, и не всегда подолгу, однако же. Мнится мне лучше московского особого эрготова ничего не выдумано еще. Тут ведь целая гамма и уводящий мысливый запах, и божественный вкус пяти злаков и внутреннее ощущение. Эрготова протекает через весь пищевод и оказывается в желудке так что ты это каждой клеточкой чувствуешь. Сквозь тебя течет волна родного и невыразимо приятного тепла. А вот свенские водки или суомские их пьют, ты только представь, Еч, холодными. Ничего не дают они ни уму, ни телу. Одно только тупое скотское опьянение. Не смотри так, Еч, Богдан, не смотри. — Выпить хочешь? — спросил Богдан. — Хочу, — честно ответил Бак. — У меня нервы тоже нежелезные. — Слушай, Дзер, — сказал между тем Берзин Ландсбергес в ресторане в перерыве между звоном сходящихся боками бокалов. «Забери ты у меня эту штуку, братец. Неспокойно мне. Тише, дорень Ты что, с собой-то приволок? А куда мне его девать? Держать дома? Так не ровен час. Как раз дома-то, как у них тут говорят, и на старую женщину бывает проруха. и Вейтухаи, как с цепи сорвались, носом землю роют, меня допрашивали». Насколько можно судить по текстам Ван Зайчика, термин «вэйтухай», который дословно переводится с китайского на «охраняющие землю и море», употребляется в Ардусе в качестве жаргонного обозначения работников человекоохранительных органов. Первый иероглиф «вэй» входит в число, употребляемый в тексте термин «вэйбин», то есть солдат охраны, охранник, страж. И что? Я сказал все, как ты учил, а они поверили. «Кажется, но мне неспокойно. Я боюсь, больно страшно это дело, мальчишка. Выпьем!» Чокнулись. Было слышно, как Берзин судорожно заглотил водку. «Все же молодец, Жанночка. Давай сюда!» «Да не так, под столом!» Некоторое время была слышна возня. «Теперь другое!» — булькающие звуки наливает. «Дело сделано!» — братило «Но не до конца!» «Да ты что, дзер!» Ты же говорил, он дорогой, продать, если так на все хватит. Обстоятельства изменились, ситуация ухудшилась. Словом, опять чокнулись и выпили. Сейчас напьются в усмерть, начнут безобразие совершать, а их заберут в квартальную праву, дадут там прутников и крест найдут, — подумал Бак. Господь, ты видишь это? Не допусти, чтобы в поднебесной людей стаканами пьющих зелье, а бесовское сделалось больше, чем сейчас, — взмолился мысленно Богдан. А Дзержин тем временем продолжал. «Словом, братило, дело такое. Человеку, который нам платит, позарез нужна...» Он сделал многозначительную паузу. «Та самая книжечка, на которой ты дзюйженом стал...» Что-то громко звякнуло. Богдан толкнул локтем Бага в бок. Баг воздел к потолку повозки указательный палец. «Вот оно!» «Да ты что, Дзер!» Голос Берзина был исполнен ужаса. «Ты что? Да я...» «Да, — голос Дзержина Ландсбергиса был трезв и тверд. «Да, именно ты. Ты уже вынес крест, теперь очередь за книжкой. Сейчас безопаснее, чем когда-либо. Эти думают, что ограбление уже случилось, кресты ищут. Брат, я не могу поверить. Ты что, братец? Нет, нет, выброси из головы. Не мельте шеи, что ты раскричался. На вот, выпей!» Берзин судорожно забулькал. Дзержин щелкнул зажигалкой. Дела наши плохи, братила, что уж говорить. Людишки стремятся к очищению душ и тел, курить бросают. Деньги, говорят, это грязь, но мы-то знаем, что грязь — это, к сожалению, не деньги. Грязи-то у нас хватило бы с лихвой, а вот денег... Крестом нам, братила, дела не поправить, но тот же покупатель готов взять заодно и книжку эту, золоченую. Тогда мы выкрутимся, так-то, братец». «Дзер, ты мне всегда был за отца. Как ты можешь предлагать такое?» «Да, я поддался слабости, ведь я люблю тебя. Ты моя единственная семья. Ты все, что у меня есть, но я же не подлец». Старший Лансбергис помолчал. «Да, братила, я тоже люблю тебя. Я всегда о тебе заботился, верно? Я покупал тебе леденцы на палочке, сладкие такие, помнишь? А теперь вынеси из этой проклятой ризницы ясу». «Законченные воры!» — с негодованием подумал Бак. «Законченные богохульники!» — с негодованием подумал Богдан. «Нет, дзер, нет, я не сделаю этого, я не могу!» «Можешь, тебя никто не подозревает. В одну из ближайших ночей и вынесешь. Сейчас как раз самое время, все продумано и схвачено. Крест их отвлек, завернешь в тряпицу какую-нибудь и вынесешь. Я в это время буду уже за морем. Вот тебе бумажка, выучишь и съешь». «Здесь все сказано, когда, кому, как передашь книжку. Она отсюда поедет диппочтой, так что тебе не придется с ней возиться. А тот человек передаст тебе билет на воздухолет с венских авиалиний. Сутки, и все шито-крыто. Видимо, на лице Берзина появилось какое-то не такое выражение, потому что Дзержин продолжал уже более жестко. А другого пути у тебя нет, братец. Кто крест этого? Как там его? Сысоя украл». «Ты украл, никто другой. Теперь у тебя только два пути. Один с бритыми подмышками во строк, а другой делать, как я говорю. И тогда никто ничего не узнает. И ты уедешь отсюда ко мне, и мы все забудем». Воцарилась тишина. Напарник потрясенно прошептал Богдан. «Еч, Бак, что же это делается? Ведь брат шантажирует брата». Бак молчал Лицо его сделалось похожим на каменную маску. Пальцы левой руки судорожно стискивали баранку. «Братец!» — тихо проговорил Берзин. «Но вот из-за таких, как мы, по всей Ордусе люди начнут с недоверием и безо всякой любви относиться к нашим соотечественникам». «А тебе что за дело до них?» — невозмутимо ответил старший Ласбергис. Опять тишина. Только слышались отчетливые всхлипывания Берзина. Напарники в цепуче сами едва сдерживали слезы. «Ты это заранее все продумал», — рыдая выдавил несчастный Берзин. «А если бы и так», — прогудел Дзержин. «Что ты раскис? На, покури, я тебе трубку набил. Значит, вот как сделаем. Я сейчас еду в гостиницу и вечером сажусь на паром. Придется в Свенску сплавать, чтобы встретиться с покупателем напрямую. Крест передам, ну и еще разок про цену побеседую. А ты тем временем не подведи меня, братица то сам знаешь». «Ну, мерзавец!» — подумал Бак, машинально вертя в пальцах метательный нож. А вслух выдохнул только «Амитофа! До встречи, братец!» Послышались удаляющиеся шаги. Дзержин Ландсбергис покидал ресторан. Бак приглушил звук. Кроме всхлипываний оставшегося в одиночестве Берзина, все равно уже ничего не было слышно. И повернулся Богдану. «Так, Еч Богдан, какие будут соображения?» Соображения были. Но сперва напарники подкрепили свои силы. Богдан манговым соком, а бак бутылкой великой Ордуси. После прослушивания разговоров братьев у обоих напарников на душе осталось редкой мерзостности ощущения. Они уже не стали писать версии на бумажках. Какие тут версии? Порешили просто. Придется разделиться. Многое не ясно. Сейчас злоумышленников хватать нельзя». Это было очевидно обоим. Поэтому Бак отправится следом за старшим Ландсбергесом и за крестом, сядет на тот же паром и постарается выяснить побольше относительно личности, которая с такой щедростью собирается платить за уворованное под покровом ночи национальное достояние и не допустит, чтобы на крест великомученика Сысоя попал в чужие грязные руки после чего с крестом и, по возможности, со всеми пленными участниками противообщественного деяния вернется в Александрию. Тут Богдан внимательно оглядел Бага, с легким сомнением, кажется, но Баг плотоядно улыбнулся и сказал, «Не сомневайся, Еж Богдан, меня одного будет вполне достаточно. Сердце мне говорит, это правда». Богдан сокрушенно покачал головой, и «Только уж ради Бога, не переусердствуй». «Да что ты!» — возмущенно возразил Богдан. никогда! Да переродиться мне женщиной!» В это время Богдан возьмет под пристальное наблюдение младшего Лансбергиса, а также и ризницу Александрийской патриархии, дабы взять Берзина с поличным в момент выноса наидрагоценнейшей реликвии. Поскольку одному с таким масштабным делом Богдану просто не справиться, ему придется явиться пред очи главы возвышенного управления Макия Ниловича. Для чего потревожить его посреди отчего дня, ввести в курс на свой страх и риск предпринятого деятельного расследования и предъявить запись поучительного во всех отношениях разговора братьев Лансбергисов. «Связь будем держать по электронной почте», — решил Бак, соединяя свой кирулен с предусмотрительно прихваченным цепуче керуленом Богдана на предмет копирования записи разговора. Умные механизмы, соединившись портами, довольно заурчали. «Береги себя, Ечбак», — молвил Богдан и три раза перекрестил напарника. В разрыв туч выхлестнуло ослепительное солнце. Повозка мягко тронулась с места и, расплескивая воду из луж, набирая скорость, устремилась вперед.